побеждённый вытесненный прогнанной девушкой город опустел из всех ворот потянулись толпы народа точно муравьи копошились они вокруг английских бастилей но шумели не в пример этим созданиям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 а из-под этого не спадали пряди жестких, кончавшихся завитками волос, так что голова вместе с убором была похожа на валан. Здесь наряд его был из богатых и ярких тканей. На коленях у него лежала, свернувшись калачиком, крохотная левретка, которая рычала и скалила белые зубы при малейшем беспокоившем ее движении.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 когда были произнесены эти слова, обещавшие столь необычайную милость. Король остановился и, посмотрев кругом, очевидно, остался доволен впечатлением. — Встаньте, Жанна Д'Арк, — заключил он, — отныне именуемая дюлис лилейная, — в благодарное воспоминание о том доблестном ударе, которым вы защитили французские лилии.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 Госпожа Дюлис, какое суетное, ничтожное, недолговечное имя, но Жанна Д'Арк, один звук этого имени заставляет сердца биться сильнее.